Глава 30 Горький привкус победы. Чтобы я еще хоть раз, хоть когда-нибудь... Это была та еще пытка. Поначалу просто навалившаяся тяжесть. Но по мере того, как я находился под гнетом перегрузки, Мне казалось, что мои кости не вынесут этого издевательства, а сознание мутилось все больше, и я думал, что вот-вот вырублюсь. Но благодаря нанитам и нейросети продолжал держаться, а нейронные связи моего мозга отказывались разрушаться. Когда перегрузка сократилась всего лишь до 3G, я испытал такое облегчение, что невозможно это описать словами». Оставаясь при памяти в течение пятичасовой пытки, теперь я был готов отъехать. Даже не знаю, как мне удалось остаться в сознании. «А нет, знаю. Автодоктор с аптечкой на пару постарались, сделав мне противошоковую инъекцию. От осознания этого стало даже как-то совестно перед самим собой за то, что не выдержал. Правда, я очень быстро отмахнулся от подобной глажи, причем сделал это в прямом смысле этого слова». «Заодно проверяю, все ли кости целы». «Порядок. Тело, конечно же, ноет, но в остальном нормально». «Братцы, отзовись, кто жив», — произнес я в канал. «Колон, где ты в задницу со своими гениальными планами!» — простонал Прохор и добавил. «Малой, только попробуй сдохнуть. Я тебя сам пришибу. Не волнуйся, я в порядке». «Да я не за тебя волнуюсь, дубина. Кто еще твоему трояну ума даст?» «Я так и понял, что ты переживаешь за себя. А, ну, если так, то да, в тему сказал». «Собачиться не устали», — с всхлипом произнес Назар. «Раз собачиться, значит, живы», — возразил дрон и позвал. «Э, Кистень, чё молчишь, как рыба об лёд? Да вот думаю, хрена мне это было нужно?» простонал парень. «Только дошло, а не сообразил вовремя. Да ладно тебе, десант не знает отступлений, помнишь?» хмыкнул все больше приходящий в себя Прохор. «И какой дебил это сказал? Ты пять часов назад. Я точно был трезвый, а еще радостный, как дитё, которому предложили леденец. Во дебил. Трудно тебя возразить». Для меня эта дружеская перепалка звучала как музыка. Не знаю, кто из нас выживет, воплощая в жизнь мой план, но то, что все пережили пытку перегрузкой, уже внушало надежду. «Приходим в себя, парни. Отдыхаем, набираемся сил. Малой, ты как, в системе?» «В системе. Все нормально. Нас не обнаружили. Да и мудрено. Мы же в спящем режиме. Я даже контроль над сенсорами снял, потому что сидим в мертвой зоне». Так что, если никто не полезет на прогулку по корпусу, нас не обнаружат. Двести процентов. Это хорошо. Значит, отдыхаем. Колун, ты на состояние регенерационных картриджей смотрел? Уточнил Малахов. Вижу, что расход вышел повышенный и осталось на треть. Перед началом сменим. Не раньше. Все слышали? Все, отдыхаем. Два часа прошли в тишине и покое. За это время регенерационные наниты хорошенько поработали, восстанавливая повреждения, которые были неизбежны, несмотря ни на что. Не медицинская капсула, конечно, но подлатали хорошо. У меня окончательно перестало ныть тело. «Ну что, братцы, готовы? Вот и ладушки. Всем сменить картриджи». Парни завозились, приводя регенерационную систему скафандров в полную готовность. Кто знает, сколько нам потребуется времени на полную зачистку эсминца. Не хотелось бы отвлекаться по этому поводу в самый неподходящий момент. «Малой», – позвал я, когда с подготовкой было закончено. «Я в системе, сенсоры под контролем, мы не обнаружены». Начали. «Прости, Господи, душу мою грешную», – вдруг произнес небольно-то и набожный Ляпишев. Впрочем, было в чем каяться. По его команде открылись и заблокировались все внутренние двери и переборки эсминца. А мгновение спустя распахнулись четыре аварийных выхода и десантные аппарели. В космос устремились фонтаны высасываемого воздуха, в которых кружились вынесенные в безвоздушное пространство люди. Считанные секунды и бортовой эскин определил источник опасности, отрезав Трояна от системы. Но было уже поздно. Большинство из команды к этому моменту уже погибли. Оставшиеся же вынуждены были бороться за жизнь, в чем им сейчас активно помогает их искин. «Малой заблокировал аварийный выход, ведущий прямиком в ходовую рубку, и через него мы проникли внутрь. Как и ожидалось, живых тут не оказалось. Никто из вахтенных и не подумал пристегиваться к вожементам, а потому в космос вынесло всех». Переборка уже задраена по-аварийному, но мы и не думали расслабляться, взяв ход под контроль. Малой, не дожидаясь команды, сразу направился к нише с бортовым искином, выкатив тележку и без сантиментов вырвав электронный мозг из гнезда, после чего на его место вогнал Трояна с предварительно приготовленным переходником. Конструкция оказалась неказистой, и обратно в нишу тележка уже не помещалась, но это и не важно, главное, что работает». Ляпишев занял место бортинженера, и его пальцы забегали по сенсорной панели управления. На все про все ему потребовалось меньше минуты. Он и в учебке был не промах, а за прошедшие годы вырос не на одну голову. «Командир, корабль полностью под нашим контролем. Бортовой эскин успел частично поддержать и восстановить атмосферу. Предварительно выживших на борту 12 человек. За борт вынесло не всех, обнаружено еще шестеро». «Предполагаю, что они мертвы, но с нашим братом полной уверенности в этом нет». «Это да. Но они-то уже доказали, что способны на многое. Вот и пойми, мертвы они или нет. Но это и не важно. А вот кто есть кто, понять не мешало бы». «Сколько десантников на борту?» «Четверо. И они активно облачаются в броню. Подтянули еще троих членов экипажа, оказавшихся рядом. Бойцы так себе, но броня реальная». Вот только неполноценная, потому что у них нет доступа к управляющему блоку шлема. Что автоматические турели? Полностью контролирую, но виду пока не подаю. Принял. Приступай к откачке воздуха из всех отсеков. Уже делаю. 30 секунд. Принял. Ждем. Вообще-то повторив номер с открытием всех дверей и переборок, управиться с этим можно куда быстрее. Но тут такой момент, что воздух в космосе — ресурс невосполнимый, а регенерационные картриджи не бесконечны. Никто не знает, сколько нам предстоит провести в космосе, поэтому если есть возможность сэкономить атмосферу, пусть и с риском, этим стоит воспользоваться. После того, как корабль полностью лишился атмосферы, выяснилось, что выживших осталось только 11 человек». Четверо десантников и трое подтянутых ими членов экипажа в десантном отсеке. И еще четверо из команды, разбросанные по кораблю и сумевшие облачиться в спасательные скафандры. Один из экипажа найти таковой не успел и задохнулся, как неужели и остальные шестеро, то ли мертвые, то ли бывшие без сознания. «Минус доложил Малой. Я глянул в его сторону и понял, что он задействовал одну из противоабордажных турелей, расставленных по ключевым точкам корабля. Это находилось в машинном отсеке, и, к сожалению, под раздачу попали не десантники, а техники. С другой стороны, противников теперь девять. Все проще. «Назар, остаешься на охране и обороне ходовой рубки. Остальные чистим корабль. Малой, выруби маршевые двигатели. Ускорение только мешает». «И на тебе обеспечение нашего продвижения. Кстати, что боевой дроид?» «Ремонтника и бытовых я взял под контроль. Боевое в автономном режиме. Иглометно-пушечное вооружение. И, похоже, самураи его уже задействовали. Только что он раздолбал одну из турелей и погасил все сенсоры в десантном отсеке». «Этого и следовало ожидать. Пошли, братцы». «На эсминце места немного, поэтому тут все рядом. И идти недалеко». «Вскоре мы уже были в отсеке с выжившими. Они, не имея оружия, попытались спрятаться, но Малой точно вывел нас на цель, и мы скрутили их, нацепив на руки и ноги пластиковые наручники, после чего перетащили пленников в ходовую рубку под присмотр Назара. Главное, не проспать их до той поры, пока не доставим до спасательной капсулы, а там отправим в Криосон, и пусть дожидается прибытия на нашу базу. Что же до десантников...» то они не спешили покидать свой отсек, справедливо рассудив, что им куда выгоднее действовать от обороны. Ну и еще есть вариант выбраться наружу и обойти нас по внешней обшивке, проломившись в ту же ходовую с помощью инженерных зарядов. Оружия и боекомплекта у них сейчас хватает с избытком. Я именно так и поступил бы. Конечно, малой контролирует сенсоры и сможет обнаружить этот маневр. Но не он ли совсем недавно продемонстрировал, на что способен хороший программист? А в каждое отделение входит оператор-электронщик. И кто знает, насколько компетентным он окажется? Понятно, что два гения на один эсминец – в перебор, но чего в жизни только не случается. «Назар, выберись наружу и контролируй подходы к ходовой рубке, чтобы не обошли снаружи», – приказал я в канал. «Принял, выполняю». Малой, заблокируй вход в рубку и следи за пленными. Принял. Вот ты ладно. А теперь можно действовать. Мы заняли позицию напротив входа в десантный отсек, который оказался у нас в слепой зоне. Что именно там приготовили нам самураи, не понять. Но то, что будут нас ждать, факт. Малой, как только откроешь переборку, сразу активируй иглометную турель. Уже настроены на движение. «Но если напротив окажется этот грёбаный паук, то турель сильно «Помню. Кистень, гранатомет готов?» «Всегда готов!» «Начали!» Переборка проворно поползла вверх. Я, Дрон и Прохор тут же закатили в образовавшуюся щель Эми гранаты. В ответ прилетело несколько иглогранат. Я рефлекторно повернулся к ним лицом и присел уменьшая поражаемую площадь и прикрывая уязвимые места, не забыв при этом опустить голову, чтобы прилетело не в забрало, а в шлем. Взрыва и ударной волны в безвоздушном пространстве не ощутил. Только и того, что простучали по броне иглы. Думал, что японцы тут же бросятся в атаку, но ошибся. Гранатами они пытались сбить наш наступательный порыв, если мы решимся на это. «Безрезультатно» как, впрочем, не помогли и наши гранаты. Не корейские, кстати, а из старых запасов, которые мы берегли как могли. Но одного они добились, заставили нас замешкаться и потерять какое-то время, чего вполне хватило, чтобы их дроид пустил снаряд из своей пушченки и попал в турель, которую перекосило и заклинило. Кистень, как и было условлено, отработал по пауку из гранатомета – «Плазменная граната ударила точно в лобовую броню, вот только прожечь ее не вышло. Дроид на время потерялся, но очень скоро придет в себя. Зато нашему гранатометчику прилетел выстрел из игольника точно в забрало. Калибр у него серьезный, скорость высокая, и на такой дистанции, да еще и в отсутствии воздуха, игла обладала слишком высокой мощью, а потому сокрушила защиту и ударила его в лицо». Дрон, бывший в нашей группе за снайпера, также выстрелил, но собрата засечь не успел, поэтому свалил штурмовика со штурмовым игольником. А может и матроса, обряженного в чужую броню. у но иглометчика у нас не имелось, как и самого игломета. Сторожевик не подразумевает реальный абордажный бой, а потому подобное вооружение на его борту отсутствовало. Тем более, что это компенсировалось сразу двумя дроидами». Паук противника пришел в себя после плюхи и открыл огонь из крупняка, выбивая куски декоративного композита и высекая искры из стальных конструкций. Ударила пушченка. Стальная болванка пробила ребро жесткости, за которым укрылся дрон, выметнув с обратной стороны целый сноп осколков облицовки и раскаленной стали. Андрей присел от неожиданности, пока еще даже не осознавая, что ему только что едва не оторвало голову. эмки. «Выкрикнул я, срывая с пояса очередную эми-гранату. Я и Прохор бросили гранаты, которые слегка замедлили дроида и обескуражили самураев. Перебежав на позицию кистеня, я подхватил гранатомет и выпустил две гранаты к ряду. Первая прошла мимо, зато вторая ударила в одну из конечностей, подломив ее и слегка развернув паука вправо. Отчего уже пришедший в себя и открывший огонь дроид промахнулся, и его иглы прошли мимо». Последняя плазменная граната попала в оказавшуюся на ее пути турель игломета, лишив паука части огневой мощи. Но он все еще в деле. Рванула игла граната, выпущенная из гранатомета одним из самураев, и по броне вновь забарабанили иглы. Мой нуждался в перезарядке, и я скользнул за укрытие, подтянув тело кистеня, на котором находились подсумки с боекомплектом. «Дрон, ты как?» – спросил я друга, загоняя гранаты в трубчатый магазин. «Прохор!» «Нас сейчас раскатают по орех!» Растянувшись на полу, выкрикнул он. «Нужды в этом никакой, мы друг друга в канале и так отлично слышим. Но сорвешься тут на крик, когда рядом с тобой взрывается композит от пролетевшего сквозь преграду снаряда. А когда ты падаешь на пол, очередной снаряд проходит там, где ты был мгновение назад». Самураи поняли, что с тяжелым вооружением у нас полный швах, и пошли в атаку, прикрываясь присевшим и ковыляющим, но не потерявшим подвижность дроидам. Рванули еще три игла-гранаты, отдав нас стальным градом, но, по счастью, ни одна из игл не попала в уязвимые места. Зато это заставляло нас прятаться и позволяло противнику продвигаться вперед, расстояние между нами как бы небольшое». «Дир, тут парочка самураев пыталась обойти нас поверху. Я их прижал!» — послышался в канале голос Назара. «Бросаем эмки!» — приказал я, закончив перезаряжаться. «Вообще-то это последние, но выбирать не приходится. Либо пан, либо пропал. Мы метнули эми гранаты. То, что они сработали, я понял только по сигналу управляющего блока в моем шлеме. Бой проходил в полном безмолвии и безвоздушного пространства». Единственно, ощущалось легкое подрагивание палубы или конструкций, когда в них прилетало что-то увесистое типа снаряда или иглогранат. Хлопки эмок не вызывали никаких колебаний. Едва сработала граната, как я высунулся из укрытия и пустил очередную плазменную гранату. На этот раз целился в плотно составленные конечности паука наподобие щита. Дроид на мгновение замер, и у меня было время, чтобы прицелиться получше». Очередная подломившаяся конечность заставила его чуть накрениться и подставить менее защищенный бок. В этот раз попадание пришлось не в турель, и плазменный сгусток, проломившись сквозь броню, вгрызся во внутренности боевой машины, безжалостно выжигая их. «Похоже, теперь эмки сработали как надо». «И ошеломление самураев пока еще не прошло, поэтому я решил рискнуть, и задержавшись, выпустил очередную гранату в одного из японцев, оказавшегося открытым из-за сместившегося паука. Расстояние плевое, всего-то метров пять, поэтому граната попала ему точно в правое плечо. Малой также не остался в стороне, активировал дроида-уборщика и направил его на второго бойца». Достаточно тяжелая машина сумела вытолкнуть его из-за укрытия, чем поспешил воспользоваться дрон, подстрелив его из своего снайперского игольника. По нам ударила очередь из игломета и отработал снайпер. Первого я успел заметить и укрыться, второй достал дрона в плечо, но тут в дело вновь вступил малой. «Могу вырубить гравитацию», — предложил он. «Делай», — коротко бросил я. «Чем, черт не шутит, вдруг у этих ребят не активированы магнитные подошвы?» «Увы, похоже, до этого мы избавились от членов экипажа корабля, и теперь перед нами остались опытные десантники. Так что никто и не подумал терять равновесие или удивляться пропавшей гравитации. Зато Прохор сориентировался мгновенно. Оттолкнувшись от пола, он взмыл под потолок и атаковал самураев сверху». Пусть это и не так высоко, но все же позволило занять более выгодную позицию. Короткая очередь из штурмового игольника, и шлем иглометчика не выдержал такого напора, а сам он обвис. В смысле закачался в невесомости с примагниченными к палубе ногами. Японский снайпер оказался достаточно расторопным и подловил прохоров в полете, всадив ему иглу в живот. Но он не успел отреагировать на меня, Едва прекратился обстрел иглометчика, как я высунулся из своего укрытия и пустил последнюю гранату, остававшуюся в магазине. Тут медицина бессильна, потому что сожженную башку восстанавливать пока еще не научились. «Назар, как у тебя?» «Пока держу этих козлов, но они разошлись и давят с двух сторон. Малой попытался помочь ремонтным дроидам, но его расстреляли. У них игломет и гранатомет. Хорошо, хоть броня эсминца ему не по зубам, и мне есть где укрыться». «Держись, тут все, иду к тебе». «Что с Прохором?» — запросил малой. «Потом, сейчас некогда, гравитацию дай». «Делаю». Я ощутил навалившуюся тяжесть и поспешил к упавшему на спину японскому иглометчику. Сменил на затрофейном игломете коробку с иглами, подхватил запасную, после чего поспешил к аварийному выходу, которым воспользовался противник. Двое опытных космодесантников против троих вовсе не означает расклад в нашу пользу. Выбравшись снаружи и сориентированный малым, я обошел позицию иглометчика по дуге, оказавшись у замурая за спиной. Он что-то почувствовал и обернулся, но его очередь, пущенная навскидку, прошла мимо. Я же бил прицельно, и иглы ударили его точно в грудь. Вероятно, он неосознанно отключил магнитные захваты, потому что безвольное тело оторвалось от корпуса эсминца и начало отдаляться от него. С гранатометчиком мы разобрались уже на пару с Назаром. Я прижал самурая, огруздив, обошел с фланга и расстрелял того в слабозащищенный бок. Контроль, и мы отправили тело в полет по безбрежному космосу. Когда вернулись к месту боя, Малой и Дрон уже суетились возле Прохора. Прилетело ему, конечно, серьезно, но, как выяснилось, все же не наповал. Его наниты уже вовсю трудились, пытаясь спасти жизнь, но им под силу только выиграть для него время». «Без капсулы ему придет окончательный и бесповоротный абзац». «Нужно в медпункт», — взволнованно произнес Малой. «Вернись в рубку, задрай все переборки и начни подачу воздуха. В первую очередь на спасательную палубу», — приказал я. «Но, Прохору...» «Ты имеешь навыки более серьезные, чем оказание первой помощи?» «Знаком с японским оборудованием, нет?» «Значит, Криосон. Уж с этим-то мы управимся. Выполнять!» «Дрон, ты как?» Когда Ляпишев убежал, спросил я Малахова. «Жить буду. Автодоктор прогнозирует полное восстановление через неделю. Так что пока доковыляем к нашим, буду как огурчик». «Как кистень». «Без вариантов. Мозг разрушен». «Жаль парня». «Да, не повезло». «Андрюха, а ведь у нас получилось». Толкнул я его в здоровое плечо. «Да не пихайся ты», — сморщился он. «Ничего пока не получилось. Нам еще через блокирующую линию прорываться. И при светлой очереди знавателей представать». «Ерунда. Через такое прошли. А уж со своими как-нибудь разберемся». «Свои порой похуже врагов бывают. Не забыл? Мы умыли целого адмирала. Да и остальное командование будет не в восторге. Шутка сказать, шесть десантников сделали больше, чем вся пятая эскадра». А если мы еще и эсминец пригоним, то им и вовсе потеря лица. Так что я прям не знаю, как лучше поступить. Кречетов обещал помочь. Обещать не значит жениться. Я ему верю. Я тоже. Но как бы князь не был влиятелен, он все же не всесилен. Конец первой книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Продолжение следует...